паренёк почти хихикал. Он слишком хитёр для них. Я взглянул на сумку на молнии, которую он держал на коленях. Далеко едешь? Он пожал плечами. Не знаю. Паренёк был немного ниже среднего роста и хрупкого телосложения. Он выглядел лет на 17, но поскольку у него был детский тип лица, мог быть лет на 5 старше. Он вытер руки о штаны. Ты не задумывался, что заставляет его делать это? Я продолжал смотреть на дорогу. Нет. Она блеснула губы. Может быть, им слишком много помыкали. Всю его жизнь кто-нибудь всегда давил на него. Кто-то всё время решал за него, что делать и что не делать. В какой-то момент это давление стало невыносимым. Принц пристально смотрел вперёд. Он взорвался. У каждого есть свой предел. потом что-то рвётся. Я слабил ногу на акселераторе. Он посмотрел на меня. Почему ты сбавляешь скорость? Мало бензина, сказал я. Бензостанция впереди, первая, которую я вижу за последние 40 миль. Может быть, другая будет ещё через 40. Я свернул с дороги и остановился на стоянке рядом с тремя бензоколонками. Пожилой мужчина обошёл машину и приблизился со стороны водителя.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 Это точно. Дорога уходила вперёд, и по обе стороны не было ничего, кроме гладкой равнины. Парень хихикнул. Я выгляжу точь-в-точь точь как убийца. Все пугались меня. Мне это нравится. Я надеюсь, ты развлекался. За два последних дня полицейские 3жды забирали меня на этой дороге. У меня такая же известность, как и у убийцы. Я знаю, сказал я. Я думаю, ты получишь ещё большую известность. Я предполагал, что найду тебя на этой дороге где-нибудь. Я сбавил скорость. А как насчёт меня? Подхожу ли я под описание? Парень полупрезрительно усмехнулся. Нет. У тебя каштановые волосы. Он рыжий, как и я. Я улыбнулся. Но я мог их перекрасить.